«Ти Кинси. Тихая сельская жизнь. Роман». Перевод с английского найденного. «Москва. Эксмо. 2018 год. Категория 16+. аннотация «Неуклонно следовать золотым стандартам Кристи и Конан Дойля и одновременно смело выворачивать их наизнанку. Невозможно? А вот и нет». Новый самородок британского детектива виртуозно доказывает обратное – сочетание классической головоломной интриги и потрясающего современного юмора – стихия Кинси. Леди Эмили Харткассл – эксцентричная вдова с таинственным прошлым, а Флоренс Армстронг – ее горничная, а также мастер восточных единоборств. В 1908 году они переехали из Лондона в провинцию в надежде на тихую сельскую жизнь. Не тут-то было. Рядом с их домом в лесу найден повешенный молодой мужчина. Полиция взяла ложный след, и дамы начинают собственное расследование. Внезапно выясняется, что они просто отличные сыщицы». Погружаясь с головой в местные сплетни и дрязги, Эмили и Флоренс обнаруживают огромную паутину интриг, простирающуюся далеко за пределы деревни. Под подозрением все. Уверенности нет ни в чем, кроме одного. Тихая сельская жизнь летит к чертям.